Глава третья. Погоня. Сейчас. бриджет поехала в сторону вокзала Сэн-Дэвидс и пожалела, что не попросила Сэма встретиться там. В толпе легко остаться незаметной даже у всех на виду. Она вела машину, ясно понимая, что преследователи не отстают. В конце каждой улицы видела, как те выворачивают из-за угла так резко, что машина бьется о край тротуара. На миг в голову пришла мысль об Эстель. Что с ней? Надо было вызвать скорую помощь, но думать о том, что следовало сделать, не очень получалось. Хотелось одного уйти от погони. Взгляд метался между дорогой и зеркалом заднего вида. На Бонхай Роуд стало совсем страшно, так как движения здесь почти не было. Затеряться в потоке машин казалось невозможно. Преследователи догоняли. Бриджет переехала ведущий в Каувик мост. Теперь от машины придется избавиться, она свое дело сделала, преодолела нужное расстояние, а спрятаться проще пешком. Квартал состоял из узких улиц, плотно застроенных домами из красного кирпича. Снова посмотрев в зеркало, Бриджит не увидела ничего подозрительного, ничего похожего на преследование. Быстро повернула руль, въехала на расположенную за вереницей домов частную парковку и сразу выключила мотор. Заметить машину с дороги было нельзя, укрытие надежное. Тут же выскочила и быстро побежала к реке. За спиной уже слышался звук приближавшейся погони. Бриджит спряталась за большим мусорным баком на колесах. Сидя на земле и едва переводя дыхание, дождалась, пока преследователи проедут. Убедившись, что звук мотора растворился вдали, покинула укрытие и, держась возле домов, снова устремилась к реке а вскоре по подземному переходу перебралась на повторяющую линию берега Нижнюю Аллею, почти незаметную с дороги. Она совсем забыла, что так и осталась босиком. Не обращая внимания на боль от бетонного покрытия, побежала в сторону моста Криклпит. Повсюду горели фонари, но Бриджит старалась по возможности держаться в тени, а когда спрятаться не удавалось, просто прибавляла скорость. Чувствуя, что рядом кто-то есть, Настороженно посмотрела по сторонам. Даже пабы на берегу выглядели заброшенными. Очень хотелось затеряться в толпе, пропасть бесследно, как иголка в стоге сена. Казалось, она стоит на сцене в огнях рампы. Взглянула влево, увидела детскую площадку и вздохнула с облегчением. Подбежала, перелезла через забор, спряталась в игрушечный замок и порадовалась, что предусмотрительно схватила довольно теплый спортивный костюм не показывайся хотя бы до тех пор, пока не восстановится дыхание. На аллее, которую только что оставила, показался человек. Он не просто шел, а внимательно оглядывал местность. Тот ли это, кто расправился с Стелли Ди? Малыш тоже погиб, как был в ползунках. Бриджит вспомнила, что на пальце у мужчины блестело обручальное кольцо, Интересно, что почувствует жена, когда ее известят, что мужа нашли мертвым в доме терпимости, в одежде младенца рядом с двумя жестоко убитыми проститутками. Близился назначенный час встречи. Внезапно молнией ударила мысль. «Рюкзак!» «Да, он остался в машине. Попасть в условленное место вовремя не удастся. Необходимо найти способ предупредить Сэма». Человек осматривал берег с напряженным вниманием. Трудно было избавиться от подозрения, что девушек убил именно он. Высокий, плотного сложения мужчина с бородой, но с лысой или бритой головой, выглядел карикатурой носилача со старинной цирковой афиши. На живописном берегу реки он казался совершенно неуместным, шагал с мрачной решимостью, неумолимо приближаясь к детской площадке. Деревянный замок оказался ловушкой. Если ему придет в голову заглянуть в игрушечное сооружение, то спастись уже не удастся. Человек помедлил у входа на площадку, и сердце замерло. Но нет. Продолжил путь, пересек мост и на другой стороне снова остановился. Только сейчас бриджет позволила себе выдохнуть. Сомнений не осталось. Надо немедленно отсюда уходить, прежде чем незнакомец тронется с места. «Сейчас или никогда?» Она осторожно вылезла из жалкого укрытия и, не спуская глаз с преследователя, быстро пробежала по площадке. Перекинула через ограждение одну ногу, потом вторую, но потеряла равновесие и упала на разбитую бутылку. Место облюбовали подростки. Бриджит не раз наблюдала, как те собирались здесь компаниями после школы, причем не с пустыми руками. Бутылки валялись повсюду. «Черт!» — пробормотала громче, чем следовало. Человек быстро оглянулся, а потом повернулся и побежал в сторону парка. Ухватившись за ограду, Бриджит встала. Разбитое стекло вонзилось в колено, однако она понимала, что сейчас не время думать о боли. Если преследователь ее схватит, то беспокоиться о ноге уже не придется. Голова закружилась, но и это сейчас не имело значения. Хромая свернула к жилому комплексу Хэйвин Бэнкс, однако тут же передумала. Кровавый след сразу выдаст. К тому же в поздний час стояла такая глухая тишина, что среди домов будет слышен каждый вздох. В этом комфортабельном квартале все мирно спали. Ни вечеринок, ни пьяниц, ни дилеров с их отвратительным зельем. Придётся искать место попроще, где легче спрятаться. Надо было сразу скрыться в каком-нибудь отеле о чем она только думала. бриджет посмотрела по сторонам и быстро оценила окружающее пространство, пытаясь найти более-менее надежное убежище, куда бандит сунется с наименьшей вероятностью. Взгляд упал на Черную реку, и все сразу стало ясно. Место встречи находилось в нескольких милях вниз по течению. Если Сэм подождет, то она доберется туда по воде. Только бы не проститься с жизнью здесь, на берегу человек приближался времени на сомнения не оставалось бриджет быстро вошла в ледяную реку главное сейчас не шуметь и дышать если преследователь поймет где она то ни за что не упустит спрятавшись в густой тени свисающих с берега деревьев бриджет осторожно побрела вниз по течению хорошо что нет лебедей сейчас они были бы совсем не кстати она слышала как совсем близко незнакомец разговаривает по телефону «Она была здесь. Только что видел. Да, знаю, как это важно. Уверен? Хорошо, встречу тебя там». Голос стих. Теперь предстояло на несколько минут затаиться и убедиться, что человек ушел, потому что дальше берег оставался открытым. В воде было холодно, жутко холодно. Бриджит коснулась колена и ощутила торчащее стекло. «Вытащить или оставить в ране В голове крутились обрывки многочисленных историй, где жертвы ножевых ранений жили только до тех пор, пока не вытаскивали оружие, а после этого истекали кровью. Никак не удавалось вспомнить, есть ли в колене важные вены или артерии. Сэм сразу поймет, что делать. Адреналин поступал так быстро, что мысли путались. Интересно, это от страха или от холода? Главное — добраться до Сэма, до места встречи. Это единственный шанс выжить. По ледяной воде бриджет медленно брела в сторону паба, где, как она надеялась, должен ждать Сэм. Конечно, заведение уже закрыто, но расположено в таком укромном месте, что посторонний глаз можно не бояться. Холод мешал дышать. Преследователя давно не было слышно. Может, уже можно выйти на берег? Больше всего хотелось сдаться и уйти под воду с головой. Сил совсем не осталось. Так замерзла, так устала. Это и есть гипотермия. Утонуть не страшно, главное хотя бы немного поспать. Всего несколько минут, а потом можно будет двигаться дальше. Бриджит старалась не думать о том, что творится в реке. Еще в раннем детстве увидела документальный фильм об огромном страшном кальмаре и с тех пор боялась темной воды. Если прищуриться, то и сейчас можно его рассмотреть. Каждый прищур длился чуть дольше предыдущего. Единственное, что заставляло снова открыть глаза, это мысль о кальмаре с огромной красной головой и жуткими щупальцами. Он плавал в воде, как кусок мокрого бархата, тяжелый и мерзкий, готовый в любой момент коснуться и присосаться. Останавливаться нельзя, надо постоянно двигаться. Наконец показалась задняя стена бара «Дабл Локс». Окоченевшими пальцами Бриджит вцепилась в траву, собралась силами и выползла на берег. Получилось. Оказалось, что даже в смертельном холоде есть свои преимущества. Боль в колене больше не ощущалась. Впрочем, как и сами ноги. Осталось лишь изнеможение. Хорошо бы немножко отдохнуть. По сравнению с нестерпимо холодной водой, сырая трава казалась теплой и мягкой. Двигаться Бриджит уже не могла, а потому просто легла на спину. И начала смотреть, как луна то и дело прячется за набегающими облаками. Не спать. Веки становились всё тяжелее. Сон побеждал. Пришло время закрыть глаза.